Пятое. В процедурном кабинете под присмотром моего доктора незнакомая молоденькая медсестричка сделала мне болезненный укол в левую ягодицу. Я ожидал сонливости, упадка, тошноты, как бывает от дозы транквилизатора. Но напротив... Поднявшись с клеенчатой кушетки, неожиданно ощутил ясность в голове и прилив сил. Ведение Коробова монастыря, наконец, оставили меня. — Спасибо вам! — натягивая пижамные брюки, сказал я, обращаясь к сестричке. — Это было неплохо, честное слово, неплохо. Это было как раз то, что мне сейчас необходимо. «Меня-то что благодарить?» Она смущенно улыбнулась и подправила круглый рыжий локон, выпавший из-под тугой белой шапочки. «Доктора благодарите?» Ясность вернулась, и мысль моя пошла совсем по другому кругу. «Не было синевы над монастырскими стенами», — лихорадочно соображал я. Не было золотого звонкого языка Большого Ивана. Ничего не было. А была вызванная парадоксальной ситуацией крутая галлюцинация. И теперь каким-то уколом меня излечили. Только вопрос, действительно ли доктор хотел вызвать у меня состояние, схожее с состоянием, возникающим после электрошока. Или ему это случайно удалось? Просто боялся, что я опять убегу, и перестарался немного. Длинными крепкими пальцами медсестра сняла использованную иглу и опустила шприц в металлическую коробку. Она уже хотела скинуть в корзинку для мусора пустую ампулу. Мелкие синие буквы на выгнутом стекле я так и не сумел прочесть. Но мой доктор протянул руку, и ампула оказалась сперва в его ладони, а потом и в кармане халата, прямо под приколотой карточкой с именем. «Лариса...» «Я уезжаю на три дня», — сказал он, обращаясь к медсестре. «Вечером кровь из носу должен быть в Кракове. Шестичасовой рейс из Шереметьево». «Вячеслав, а где прибор?» — спросила медсестра. Доктор как-то неприятно пожал плечами. Я его запер в сейф. «Конечно, нельзя так оставлять. Почему ты не сказал раньше, что уезжаешь?» Я сам только утром узнал. Так что прошу тебя, Лариса, будь поосторожней. Возможны провокации. — Ты еще зайдешь? — Уже нет. Доктор посмотрел на часы. — Я позвоню завтра вечером домой. Держись, молодцу. Подметив некоторые сходства в интонациях миловидной руженькой медсестрички и доктора, я почему-то подумал, а не жена ли она Вячеславу Викторовичу, это симпатичная медсестра. Голова моя после укола работала с излишней ясностью, и в ней, как резиновые полые мячики, подпрыгивали явно лишние ненужные мысли. Почему я не видел этой девушки в нашем отделении раньше? Почему он предупреждает ее об опасности? Я специально посмотрел. На пальчики Ларисы поблескивало массивное обручальное кольцо. На пальце доктора не было даже белого следа от кольца. Нет, не жена. Не жена, но близкий родственник. Сестра, наверное. Когда мы вышли, больничный коридор забрызгало солнце, тени листьев и тысячи мечущихся желтых зайчиков вокруг, на стенах и под ногами. Пахло вареным рисом, магнезией и крахмалом свежепостельных простыней. Запах сырой земли и кислый запах мха больше не преследовали меня. Из всех динамиков звенело банджо – Буйная и одновременно с тем немного сентиментальная ковбойская музыка. Почти весь персонал куда-то исчез, только дежурный санитар, помахивая своей неприятно выгибающейся черной дубинкой, проводил нас нехорошим взглядом. Дверь кабинета закрылась, и Вячеслав Викторович дважды повернул в замке ключ. Я подумал, что это ненормально. Уж очень доктор любил запираться изнутри.